командующий 11-й армией генерал-лейтенант Гловацкий. Сков. А ведь ты, дрожайший наш Николай Михайлович, запросто подставил и подчистую сожрал своего командующего фронтом. Да так, что косточки захрустели. Вернее, как про то скажут другие, подсидел и воспользовался блатом. Гловацкий горестно хмыкнул. Он ведь прекрасно осознавал, что сделал этот шаг, как писали в протоколах, с заранее обдуманным умыслом. Судя по доверительному тону, которым говорил с ним Климент Ефремович, той нескрываемой радости, когда услышал в ответ на вопрос о самочувствии бодренькое словцо «Хрен дождутся фрицы!» Ставка на него в Ленинграде очень высокая и сделана. И он тут же выложил свои соображения фактически сливком фронта не только перед первым маршалом, но и к генштабу. А генерал армии Жуков на расправу «крутоват!» Обвинение в паникерстве более чем серьёзно, тем более подкреплено фактами, необоснованным введением в бой резервов 90-й дивизии, только восстановленной, и танковой бригады полковника Горленко. Теперь нужно доказать, что пару дней можно было отбиваться собственными силами, когда за спиной 41-го корпуса разворачиваются прибывающие эшелонами по ночам значительные резервы. Вы что-то сказали, Николай Михайлович? Начальник штаба 11-й армии генерал-майор Егоров, напряженно долго колдовавший над картой с толстым карандашом в руке, поднял на него красные от постоянного недосыпания глаза. «Нет, это я так, мысли вслух», — произнес Гловацкий и сам склонился над картой. Обстановка идущего южнее Пскова сражения была серьезной, но ожидаемой. Еще три дня тому назад они разработали несколько вариантов вражеского штурма и угадали верно. Четвертая танковая группа генерала Гепнера, практически в полном составе, только без эсэсовцев из дивизии Мертвая голова с усилением из первого АК в составе четырех дивизий, номера которых уже установили, вот уже два дня таранила центр обороны Новопсковский укрепрайон. Самый протяженный, сильно выгнутый дугой к неприятелю и имевший всего полсотни дотов, половина из которых уже уничтожена вражеской артиллерией и штурмовыми саперными группами. И вот этот бугор немцы проломили в двух местах, вбив к линии четырех пехотных дивизий. А сзади, в ожидании успеха прорыва, застыли три танковых и две моторизованных дивизии. Значительная пробивная сила из полутысячи танков, САУ и бронетранспортеров. А вот на фланговых укрепрайонах не больше, чем демонстрация. Слабые попытки атак на Псков и Остров всего двух вражеских дивизий пехоты. «Девять дивизий проламывают наш фронт, Николай Михайлович. Не сдюжим мы». «Зачем такой пессимистичный взгляд, Константин Сергеевич? Тут как нельзя лучше все происходит», усмехнулся Гловацкий. «Пока проламывают, как вы говорите, не девять, а лишь четыре. Их пять подвижных дивизий стоят во втором эшелоне и залезывают раны. Да и танков в них как минимум одну треть мы выбили. И это по самому скромному подсчету, без нахальства». «Вы помните, как Александр Васильевич Суворов после кровопролитного штурма Измаила на вопрос адъютанта «Сколько же писать в донесении императрицы Екатерине погибших турок?» сказал. «Пиши их больше, чего супостатов жалеть?» Игоров усмехнулся, припомнив изречение великого полководца, имя которого не рекомендовалось часто произносить в РККА, и вопросительно посмотрел на командарма, зная, что тот всегда держит для врагов про запас какую-то каверзу. Неожиданно и неприятно. Немцы уже понесли достаточно серьезные потери. Кроме убитых и раненых, у них есть больные, отставшие или оставленные на коммуникациях. Ведь чуть ли не 500 верст отмахали на своих двоих. Растянулся кишкой у подвоз, да и устали порядком. Люди они, не машины. Хотя и те ломаются чаще. У нас завсегда дороги отвратные. Так что в дивизиях не больше 12-13 тысяч сейчас. Вместо 16,5. А у нас сколько? Так, в трех дивизиях 41 первого корпуса по два стрелковых полка и полка полченцев, Плюс уровские пульбаты в каждой. В девяностой дивизии строго по штату. Одиннадцать тысяч. Добавим и две танковые бригады. До корпусные артполки, посчитай, дивизионы ПТО. До стрелково-пулеметные и саперные батальоны. До строителей, что сейчас отбиваются. И гарнизоны дзотов что вокруг зарытых танков во второй и третьей линиях. Их восемь десятков вкопали, да в половину меньше еще броневых дотов, что из Ленинграда доставили. Так сколько же выходит в наших четырех дивизиях, что на пути немцев встали? И учитывая, что мы их непрерывно пополняем, благо в людских ресурсах шлют нам бойцов, эшелонами идут, а мы их здесь в землю кладем. Но ведь вы стояли. Так сколько их в Лакновском укрепрайоне? «Побольше фашистов выйдет, Николай Михайлович, побольше Тот же Константин Сергеевич. И при этом, что все они уже не те новобранцы, пороха не нюхавшие, а вполне реальные бойцы. День-два такой мясорубки многого стоит. Кто из них уцелел, почитай ветераны. Большую оплату за опыт мы дали, но не чрезмерную». Головатский вытянул сигарету из трофейной пачки старого Томаса, закурил изжалась в ладони картонка. И выбросил в урну, почти полностью забыв при этом озерную эпопею. А сам подумал. Когда в Грозном вокзал обороняли, вчерашние мальчишки всего за день повзрослели. А тут побоище идет третью неделю. а полченцы то у нас выдержат, если фашисты серьезно за фланговые укрепрайоны примутся. Чем их подкрепить? Сдюжат, убежден. Первое ДНО ПСУР удержит точно. Там три пульбата, плюс в СКОВе полк из 111-й дивизии. И гарнизон, а это целых четыре батальона из НКВД и ополченцев. А за ними мехкорпус Лилюшенко. Я бы и рад был, если бы немцы эту стену лбом попытались прошибить. Но они не дураки вовсе. За неделю ополченцы втянутся полностью, наступать, конечно, не смогут, но обороняться запросто а в острове 2 ДНО подкрепим 70-й дивизией, что стало разгружаться с эшелонов. Еще пару дней и эстонские дивизии выведем, но управление корпусом с артиллерией останется. Маршал добро свое дал, так что остров удержат и немцам горловину в соседнем Уре не дадут расширить. Дивизия все же кадровая, пусть пока без третьих батальонов, а ленинградцев уже влили, сами удержат. В голосе Гловацкого слышалась полная уверенность. Вспомнил, что среди всех ДНО Северной столицы вторая была самая боевитая. И твердо произнес. «Удержат. «Две свежих дивизии, плюс пульбаты и района, Артиллерии у них достаточно, а за спиной 202-я дивизия заканчивает переформирование. И так уже две недели она почитает на отдыхе. Шансов у немцев нет». «А центр?» Фашисты умело его там рвут одной только пехотой. И это при небольшом нашем превосходстве в живой силе. А за их инфантерией очень нешуточный такой кулачок из танков и мотопехоты. Умеют немцы воевать, кто ж спорит. А тактику действий штурмовых групп они еще в прошлой войне отработали до совершенства. Одной ведь пехотой без помощи танков французский фронт в 1918 году рвали в лоскуты. И ведь пробивали. Вот только здесь они просчитались. В маневренной войне мы пока уступаем. На то связь и умелые войска нужны с бронетехникой. А вот со всем этим у нас худо. Зато в обороне русский солдат, именно так, не иначе, всегда показывал и героизм, и смекалку. Хоть оборону Порт-Артура взять, или Царицыну в гражданскую. А мы здесь траншей в четыре линии нарыли, пулеметов много, бойцов к ним не меньше». Сейчас до рукопашных схваток часто доходит, так что умоются кровью фрицы. Вот и лишится сил их пехота в самом скором времени. Гловацкий закурил папиросу. Прекрасно понимал генерал, что вопрос во времени для противника сейчас главный. Блицкрик не просто забуксовал у стен Пскова, он остановился и замер. А потеря темпа для наступающих очень опасна. Оппоненты резервы перебросят и сам сможет перейти в контрнаступление и перехватить инициативу. За Великой еще две линии обороны подготовлены, которые и займут в течение 3-4 дней прибывающие из Ленинграда и Луги резервы, 177-я и 237-я стрелковой дивизии, 24-я танковая бригада полковника Родина из расформированного 10-го мехкорпуса. Через пару дней подкрепимых 14-й противотанковой бригадой маршал заверил, что ее переброска уже начата, Однако дивизии пока в два полка, в третий нужно свести уже здесь пульбаты и стрелков из Уровских частей, что заняли фронт по Великой. А кадровые третий полки уже переводят на бригадный штат. Там только добавится стрелковый батальон и легкий арт-дивизион, усилят саперов и связистов, прибавят тыловые службы. Полк, готовая к бою структура, отлаженная и гораздо эффективнее развернуть его в бригаду, чем сколачивать он ее из надерганных батальонов хотя для оборонительных боев второй вариант предпочтительней, как и при наличии времени, примерно в неделю. Но вот последнего мы не имеем. И нам скороспелые бригады доводить двума до нужно в течение двух-трех дней, если часы эти еще будут. Понятно. Значит, 468-й полк из 118-й дивизии и 806-й полк из 235-й дивизии, что занимают пойму Великой от острова до Пушкинских гор, тоже будут переведены на бригадный штат. Как и полк из 111-й стрелковой дивизии, что доукомплектовывается сейчас в Пскове. Генштабом по представлению главного командования СЗН принято решение не расформировать стрелковые корпуса, а перевести их на бригадный штат. Бригады формировать или за счет дивизий, вливая туда ополченцев и новобранцев, или сводить их из обескровленных дивизий, еще не потерявших боеспособность. Это касается соединений 8 и прежней 11 армии. Высвободившийся командный состав из таких соединений направлять к донорам. Вот, в принципе, и все, что сказал маршал. Директивы к нам уже отправлены. Через пару часов будут здесь. Решение, как вы сами знаете, вынашивалось давно. Работали ведь над документами. Понятно, Николай Михайлович. Значит, в наличии, как я понимаю, у нас есть уже два новых стрелковых корпуса. Наш 41-й на основе трех полков. По одному из каждой дивизии, что в бригады формируется, Плюс 16-й из 33-й и 188-й бригад, что прежде дивизиями были. 128-я дивизия в Порхове сейчас на доукомплектовании. В ней, как помню, чуть ли не вдвое больше красноармейцев, что-то около пяти Я верно понял? Так точно. Только не двух корпусов, а четырех. Так фронт действий нашей армии будет растянут до Пушкинских гор. В 22-й армии Берзарина дела совсем плохи. Латышские и эстонские дивизии предстоит отвести за рубеж Шелони. От Порхова до Шимска спешно создается новгородская армейская группа. В ней пока сформирован только штаб, приданы строители и саперные батальоны. Будет артиллерия, но без пехоты эти четыре прибалтийские дивизии фактически ограничены боеспособные. Довести их до штата не проблема, влить всего по 5-6 тысяч бойцов. Опять же, время на это нужно, а его нет. И самое главное, у них мало нашего вооружения, а боеприпасы к «Аресакам» и «Викерсам» закончились. Снарядов к пушкам нет, а ведь зенитные «Бафорсы» великолепны. Гловацкий закурил еще одну папиросу, подумал и резко провел тупым концом карандаша по линии от острова до Порхова, где уже были нанесены тонким пунктиром строящиеся оборонительные рубежи. «Мы остановим танковую группу здесь», а по нам ударят с юга. Зайдут в тыл, и скоро». Разведка доложила, что к Пушкинским горам по бездорожью на юг от острова идут колонны мотопехоты. Судя по всему, эсэсовцы Тоттенкопфа притворят в жизнь то, от чего оторвали восьмую танковую дивизию из корпуса Манштейна, что попал в плен. «Так что стягивай туда бригады 41-го корпуса, благо они рядом, и из Пскова 111-ю перебрасывай. Этот полк до штатов довели». Остановят черную гвардию Гитлера. Силы равные. А вот через неделю туга станет. Шестнадцатая германская армия одним корпусом давит на великие луки, а два других на нашу долю придется. Армия Берзарина, если экстренно не усилить, даже одну дивизию не остановит. Там фактически две бригады единственного 65-го корпуса и 46-я танковая. «Твои предложения». А чем мы линию Порхов-остров с юга прикрывать будем, Николай Михайлович? Обещаю через пару недель дать три дивизии нового формирования. Ленинградские, две стрелковых и одна кавалерийская. Вот эти соединения от Порхова до острова прикроют нашу армию с юга. К этому времени 128-ю дивизию Дума доведем. Армию Берзарина усилят? Не знаю. Вроде как намекают но на это время нужно, сам понимаешь. Единственная помощь уже в Старой русти, сырая совсем дивизия нового набора, будет город оборонять. Толкового наступления от нее не будет, а город, может, и удержат. Дела, задумчиво протянул Егоров, закурил папиросу, пальцы чуть подрагивали, держа горящую спичку. Генералы молча стояли и смотрели на карту, напряженно размышляя. Управление 24-го корпуса со всеми приданными частями отправить Берзарину незамедлительно. Они ведь из самой 27-й армии, только с русской матчастью, что мы передали из нашего 41-го. В него перенаправить бригады из прибывающих к нам сейчас дивизий. Номера будут как у доноров, для дезориентации противника. Приказ на то из Москвы получен. Ладно, из Карелии к нам перебрасывают 198-ю дивизию, и еще несколько бригад, вроде пять, из донорских. Это остатки. Из кадровых частей нам больше не взять. Что сформируют в Ленинграде из ополченцев, будет отправлено на финнов. Маршал сказал, что они рвутся к Ладоге. Хм. Хватит на 22-й корпус и по бригаде пополнить на 16-й и 65-й Берзарина. Неужели 27-я армия тремя корпусами один немецкий не свяжет? Все же чуть сильнее, чем по Апрельскому штату 400 для наших дивизий. Артиллерии в них почти столько же, бойцов 17 тысяч, на 2.500 больше. А в германской дивизии всего 16 тысяч солдат и офицеров. Да еще к ним 42-ю танковую бригаду мы направить можем. Все та же из их армии. Но опять же, для этого нужна неделя, а она у нас будет. Так, подготовь немедленно наше предложение генералам Захарову и Ватутину и отправь незамедлительно. И еще. 202-ю стрелковую дивизию и 24-ю танковую бригаду следует не мешкая часа перебросить к Пушкинским горам и на Воржеву. Главатский нахмурился. Того генерал Собейников и требовал. Фронт ведь рвется, как туалетная бумага. Везде в нем дырки, как в швейцарском сыре. А я сказал: Лил, Да уж. Нехорошо вышло. А теперь отдаю намного больше. Собственные резервы извожу. «Так точно. Они задержат немцев в случае чего. Может, следует и третий корпус задействовать? Там вроде одна бригада почти готова». «Нет, это главный козырь нашей колоде, как и корпус Лелюшенко. И здесь торопиться не следует. Нужно довести их до полной готовности. Танки из Ленинграда поступают бесперебойно, но маловато автотранспорта. Готовь шифровки и немедленно отсылай». «Вот и все. Теперь только ждать директив» и понять, когда же нам передадут те пять кадровых бригад, что наскребли на Карельском перешейке. Надежды на помощь новыми дивизиями нет. Резервы просто взять больше неоткуда».